Глава шестая. За покупками и в трактир. В семь часов утра, если верить часам с кукушкой, меня разбудило старческое кряхтение за стеной и жалобы на остывшую печь. Потом по коридору зашаркали тяжёлые шаги Фёдора, и скоро в моей спальне тоже стало гораздо теплее. В девять часов мы собрались в гостиной на чай с калачами и сливками. А дальше, под благословение Пелагеи Ивановны и ленивые напутствие Ольги Карповны, дребезжащая пролётка, железные ободы на колёсах вместо резиновых, понесла меня к мосту, чтобы на другой стороне реки встретиться с господином Перекатовым. Я не ошиблась, выбрав с Сергея Петровича гидом, и компаньоном в моей первой поездке по Мартовской Москве. Его шутливые замечания сглаживали унылое впечатление от Рытвин и Колдубин на мостовой. Улицы были полны раскисшего грязного снега в лепёшках конского навоза, над которыми весело гомонили воробьи. Весенняя Москва показалась мне деревянной, низкорослой, сырой. Кругом носились экипажи и такие же открытые коляски, как наши. Бородатые кучера покрикивали и свистели кнутами. Народ был одет пёстро и разнообразно. Нищие в лохмотьях просили милостыню, чиновники в фуражках спешили на службу, чумазые мальчишки под мастерье вломанных картузиках сновали с корзинками и мешками, как челноки, крестьяне в лаптях купцы в чуйках, кого только не было. Бойкие торговцы зазывали покупателей на все лады. Пироги подовые постные, искоромные, не зевай, налетай. С мясом и яйцами, с семгой и груздями, с кашей и с нитками. Горячие щи, кислые щи, десять копеек миска. Грибки соленые, с лучком, с постным маслицем. Мороженое хорошее, сливочно-шоколадное. Сбитень горяч, отменно бодряч, на меду, на клюкве. По уговору с Липуновой мы отпустили Фёдора с коляской домой и тут же наняли самого толстого и горластого извозчика на Никольской улице. «Отвези нас, голубчик, в банк!» Значительно молвил перекатов, поигрывая франтовской тросточкой с античным бюстом в виде набалдашника. "Куда прикажет ваша сиятельность?" гаркнул богатырь в лохматом зипуне. Финансовые дела скоро были улажены. На имя Алёны Дмитриевны Третьяковой открыт внушительный счёт. Но я отметила с каким удивлением чистые усатинкие сотрудники косились на мой пуховый платок из дедовых запасов, а также на старенький лисий соلوب лепуновой. Поэтому сразу из банка я попросила Перекатова отвезти меня в модный магазин готового платья на Кузнецком мосту, по пути называя все улицы и площади, где будем проезжать. Так оказались мы в центре Москвы, повидали длинные ряды лавок, И подвалов на Тверской и Охотном ряду, здесь торговали мясом, дичью, рыбой, грибами, овощами, всяким припасом и напитками. Возле открытых бочонков толпился народ, приценивался, торговался. Сергей Петрович, можно остановиться, посмотреть, что там продают. Извольте, Алёна Дмитриевна, полагаю, грузди солёные, опёнки или боровики. А может, и капуста квашеная. Третья неделя сыра пустая идёт. «Напомните мне купить клюквенные пастилы для Пелагеи Ивановны», попросила я, перекатывая. «И ещё чего-нибудь вкусного к ужину, выпечку, конфеты. Ой, смотрите, какая огромная баранка! Человек её на шею одел. Настоящая!» Приказчики на любой фокус идут, лишь бы товарец сбыть. усмехнулся Перекатов. Сейчас он с ней по городу гуляет, а вечером пойдёт в трактир чай пить. Мне нравился его мягкий, неторопливый говор и деликатные пояснения. Самая блестящая улица Первопрестольной, в глубокую старину, на речке Неглинной, была слободка мастеров-кузнецов, которые для пушечного двора трудились. Отсюда и название пошло По преданиям, у боярина Кучки здесь ковали железо, а сейчас червонцы куют из женских чепчиков, перчаток и шляпок. Поспевало время обеда. На улице стало многолюдно, прибавилось нарядных экипажей. Мы поехали тише, мимо ювелирных магазинов, кондитерских и голантерейных лавок. Торты, трамбле, книги Готтье, меха, драгоценности, мебель. Вслух читала я огромные вывески. Как видите, всё иностранные имена, резюмировал Перекатов. А вот одна из цели нашего визита. Могу смело рекомендовать вам Ателье мадам Жаннет Габриэль. Не слишком ли вычурно? Я с сомнением разглядывала в витрине вечерние туалеты в перьях и кружевах, от декольтированного воротa до вала на подоле. Разве что по заказу сошьют что-то приличное и удобное. Перекатов заметно смутился и приятным образом покраснел. Простите, Алёна Дмитриевна, ещё не слишком хорошо изучил ваш вкус. Хм, насчёт вкуса «Давайте уже переоденем меня и поедем обедать». «Надеюсь, в ресторанах и меню он разбирается больше, чем в дамских туалетах», – посмеялась я про себя. В следующий час мы заглядывали в разные магазинчики, пока, наконец, не составили мне минимальный гардероб для барышни 1870-х годов. Под ласковый щебет и комплименты услужливых приказчиков – Я облачилась в новое голубое платье, идеально сидящее по фигуре, и короткое приталенное пальто серовато-жёлтого цвета, отороченное енотовым мехом. На голове моей теперь красовалась круглая шляпка с ненужной вуалкой, а пуховый платок пришлось спрятать в кожаном саквояже, который любезно держал в руках Сергей Петрович. Ещё несколько коробок и пакетов с нарядами, обувью и бельём будет доставлено в дом Лепуновой. Не таскать же покупки по городу. Желая вознаградить спутника за терпение, я приобрела для него небольшой подарок брутальные портмоне из телячьей кожи за 3 рубля. Сразу же разложила по кармашкам пачку денежных купюр и серебряную мелочь под замочек. Думаю, так нам будет удобно. В ресторане должен расплачиваться мужчина. Благодарю вас, Алёна Дмитриевна. Мне право неловко. А знаете что, Сергей Петрович, я устала от блеска и шика. Давайте поедем в заведение попроще, например, какой-то хороший трактир. Вижу, вы поклонница русской кухни. Алёна Дмитриевна, тогда наведаемся к тестову. что в доме Патрикеева на углу Воскресенской такой знатной селянке и растягаев больше в Москве не сыщешь а в ресторанах всё больше французские блюда подают ростбиф и фрикасе консаме морго и стерлет бризе о шампань в добрых глазах Сергея Петровича появился мечтательный или просто голодный блеск очаровательный мужчина. Так бы и чмокнула в причёсанную бородку. Но сначала надо накормить. А московских трактиров конца XX века, глотая слюнки, читала я когда-то у Бунина в таинственном рассказе Чистый понедельник. И вот неожиданно, негаднно выпала возможность посетить. Так, не скупить же, Алёна Дмитриевна. На первом этаже заведения у Тестова показалось мне людно и шумно. Народ сидел в верхней одежде, воздух спёртый и накуренный, перила лестницы, обтянутые бордовым с окном, нечистые. Брезгливо поводя тонкими усиками, Перекатов повёл меня на второй этаж, где была предусмотрена раздевалка. Дальше мы прошли в большую высокую залу, заставленную диванчиками и столиками. В глубине залы стоял музыкальный шкафчик, напомнивший мне орган. Позже я узнала, что он называется орегистрион, поскольку имитирует звуки целого оркестра. Вероятно, проигрыватели с граммофонными пластинками ещё не изобрели или до Москвы новшество не дошло к сему своё время. Я спросила Перекатова о таких личностях, как Фёдор Шаляпин и Александр Вертинский. на получила отрицательный ответ. Даже если знаменитые исполнители уже родились и известности ещё не получили. Что же касается трактира Тестова, убранство показалось мне совсем простым, на что Перекатов с лукавой усмешкой парировал, дескать, красная изба ня углами, а пирогами и подозвал Полавого, то есть расторопного парня-официанта. Но это в ресторане он бы звался официант и ходил во фраке, а здесь просто половой. Все атрибуты на месте. Белая рубаха с пуговицами на высоком вороте, повязанная красным кушаком, и взбитый на бок завитой чубчик, плюс задорные усики и бритый до синевы подбородок. «Проводите-ка нас, любезные, в отдельную комнату с фортепьяно», – распорядился Сергей Петрович. Приятно командовать, имея портмоне, набитое деньгами. Нам предоставили отдельный кабинет, посредине стол, накрытый скатертью с кистями. Рекомендую начать с селяночки. Славко улыбнулся перекатов, и я милостиво кивнула. На закуску могу предложить семгу с лимоном, балык и жареные мозги, начал перечислять по-лавой. Расстигаей со цитриной и печенью на лимо. Несите всё и поскорей, взмолилась я. Слушаю из сударыняс: "Что изволите из крепких напитков?" Он косило зарным карим глазом то на меня, то наперекатывая: "Сергей Петрович, руководите банкетом. Может, шампанское? Вина у нас отменные, лучших московских погребов", нахваливал половой Мы заказали шампанское Редерр Селлери, красное и белое вино, прохладный брусничный морс. Разумеется, напиваться вдрызг я не собиралась, но всего пригубить понемножку милое дело. Сдешнюю гурьевскую кашу приезжает пробовать даже знать из Петербурга. Не желаете ли отведать на десерт, Алёна Дмитриевна? Соблазнял Перекатов. Заказали и кашу в сковороде. Екосок колебаки в несколько ярусов. Я слышала в Москве цыганские выступления можно послушать по ресторанам. Все непременно с удареня, отвествовал Полавой. Иван Яковлевич Тестов собрал лучший хор со славянским базаром, однако же не сравнится, нежно вздохнул Перекатов. Посмотрим и славянский базар, обещала я. А не желаете ли раковый супчик отведать? Алёна Дмитриевна. Нет, увольте. На трис отказалась я. Вспомнила, как дед Егор однажды притащил с реки полведра живых раков с намерением их сварить, но бабушка воспросиявилась: "Ползут по дну, едят всякую падаль. Тфу". Скажите, гражданин, обратилась я к половому. Не приходилось ли вам здесь обслуживать купца или мещанина Третьякова Егора Семёныча? Невысокий и бойкий старичок, может быть, на чаевые скопават. Никак нет. -с. А ты получше вспомни, любезный, развязно молвил Перекатов, бросая на стол гривенник. Половой ловко ухватил монету и скромно воздел к арии очи к расписному потолку. знаем Павла Михайловича Третьякова, который картины собирает, и брата его Сергея Михайловича приходилось видеть Исаву Иванча Мамонтова. Ты по делу говори, братец, а сам не знаешь так, поспрашивай других работничков, то нам Заправского сыщика напутствовал Полового перекатов. Нам Егор Третьяков надобин, уныло повторила я. Торговый человек из Тобольской губернии, из Сибири, понимаете? О таком не слыхались, прощения просим-с. Ежели кто из наших его обслуживал, тотчас узнаю и доложу-с. Уж будь проворен. Грустные мысли о пропавшем дедушке несколько перебили мой аппетит. Но глядя с каким наслаждением Сергей Петрович лакомится розовыми ломтиками сёмги и бутербродами с паесной икрой, я несколько воспряла духом. Желая окончательно развлечь меня, перекатов посоветовала заказать пианиста. Что ж, фортепиано будет пустовать. Я промечиво согласилась, а потом запоздало представила, что человек будет играть стараться, пока мы такие господа, бужены внутрискем под красное вино. Но в комнату уже явился сутулый мужчина с бледным надменным лицом, припухшими синими веками, в помятом фраке и с воротой рукава которого выглядывала несвежая рубашка. Поклонился нам, не глядя, и важно сел за инструмент. Я небольшой знаток музыки, но звуки фортепиано Звучали резко и грубовато. «Потише, милейший!» – попросил Сергей Петрович. Пианист обернулся к нам, выпятил нижнюю губу и вдруг вскочил с места. «Но ты и жёг перекатов!» – визгливо вскричал он. «Намедни врал, что с хлеба на воду перебиваешься. За квартиру нечем платить, а сам вводишь шарфисточек по кабинетам, шампанским угощаешь». Сергей Петрович густо покраснел, скомкал в ладошке салфетку и ломающимся голосом произнёс: "Попрошу даму не впутывать в наши дела". Ах, дамо! Что-то едовито проскрипел музыкант по-французски, бесцеремонно подсаживаясь к нашему столу, а бругал или извинился, хрен поймёшь. Я по-французски знаю всего пару расхожих фраз. Впрочем, с немецким и английским такая же ситуация. Да, дамы из меня не ахти при таком раскладе. «Алена Дмитриевна, прошу меня простить. Мы с господином Самарским должны удалиться для приватного разговора». Перекатов поднялся со стула, изящным жестом приглашая музыканта к двери. «Вот уж, дудки, сначала наемся за твой счет. Или, вернее, за свой». Когда долг отдашь, перекатов, буркнул тот, засовывая в рот кусочек красной рыбы, свёрнутой в скользкую трубочку. Шармант ещё и пальцы облизал с причмуком, тучно голодный. Сколько же задолжал вам Сергей Петрович? мягко спросила я. Самую малость, барышня, издевательски продолжал самарский. Три зелёненьких да две канарейки. 12 рублей, торопливо пояснил Перекатов, пряча глаза. Мне на один обед хватит, строго заметил Самарский. Если, конечно, без всяких там арфисточек, финтефлюшек. Прекрати поясничать, Алексей, состраданием в голосе умолял Перекатов. Да заплатите вы ему, Сергей Петрович, попросила я. И пусть человек поест нормально, потом тоже спросим за дедушку. дру поможет. Вот это другой разговор. Обрадовался Самарский, жадно сцапал несколько купюр, будто не взначай выпавших из тугого портмана и перекатывая, и потирая крупные костистые ладони, с интересом уставился на меня, а потом привстал со стула и, тряхнув волосиями над салатом, эффектно представился. Самарский, Алексей Павлович. Человек свободного звания и творческой натуры, художник и музыкант, любимец женщин и детей всех возрастов, пропорций и мастей. Известный картожник Икутила. Едва слышно добавил перекатов и ревниво ущипнул себя за правый ус. Не знал, что подрабатывая штапиуром, чистое быловство от скуки, усмехнулся Самарский. «Ну открой уже имя своей милой спутницы!» После возвращения долга настроение его заметно улучшилось, чего не скажешь о манерах. Я решила пошутить. «Алена Дмитриевна Третьякова, хозяйка Медной горы и золотых приисков на Урале. Будем знакомы». За столом повисла красноречивая тишина. Самарский на полпути до приоткрытого рта остановил вилку с солёным грибочком потом восторженно глянул на смущённого перекатова вот это флэш рояль а я-то грешным делом решил что ты из голодухи на службу подался